Двор неожиданно быстро жил. Появились заспанные слуги, выглянули дружинники. Вслед бегущему Олегу понесся дружный гогот. Средин между тем ворвался в дом и захлопнул за собой дверь. В тот же миг в дверь врезалась, не успевшая притормозить куница. Так тебе и надо, удовлетворенно кивнул ведун, и отправился в светелку переодеваться. Не успел он надеть подшитые изнутри сатином толстые шаровары из верблюжьей шерсти, заправить в них синюю шелковую рубаху с сшитым золотом воротяком, и поясаться саблей, как в дверь заглянул сварт. — Все еще спишь, ведун? — Пойдем, Радамир зовет. Изборский князь принял середина в той же горнице в которой вчера был накрыт стол. В этот раз он стоял пустой, придвинутый к лавкам у стены. Сам правитель ожидал ведуна у окна, нервно покусывая губы. На плечах его лежала тяжелая бобровая шуба, крытая зеленым сукном с нашитыми на груди и спине самоцветами. Но он поднял глаза на середину, вздохнул. «Спасибо тебе, Бедон, что в час невзгоды на печи не прячешься. Спасибо, что поддержать меня в горе пришел. Вот, прими это оружие!» Князь снял с пояса кинжал в богатых ножнах. «Его клинок серебром окован и рунами освещен. авось и защитит от нечисти поганой». Олег приблизился к князю, принял оружие, кинжал легко вышел из ножен, и Середин, почти с детским восторгом, увидел, как солнечный луч золотым ручейком стек по тонкому, на бою до острому клинку, вспыхнув в сложной вязи рун у рукоятки. — Спасибо за подарок княже. Верь мне, живота не пожалею, но сына твоего возверну. — Верю. Ждать буду. — Поезжай, пришло время. — Буду молить за вас. Сварога дары ему принесу. — Верни, Андрей, куведун. Заплачу вдвое, супротив уговора. — Ступай. Олег кивнул, вышел из горницы и сразу повернул к лестнице на двор. Здесь уже ждали шестеро всадников, Видимо, пока конюхи седлали и навьючивали лошадей, князь предпочел поговорить с каждым воином отдельно, найдя для каждого подарок и особые слова. Ведун подошел к своим коням, проверил, как лежит потник на спине гнедой, как затянута подпруга, потом осмотрел вьюки на спине Чалова. Пощупал две незнакомые сумки, в одной зашуршало зерно, Другая мягко поддалась под пальцами. Видимо, здесь лежала затребованная серединным шкура. Олег вернулся к скакуну и поднялся в седло. На крыльце хлопнула дверь, и вышел Велислав с котомкой на плече, в синих полотняных штанах и такой же рубахе, перетянутой широким ремнем и почему-то в лаптях. Ведун давно уже забыл, как выглядит эта обувка. Ну, то, что Волхв по-мужицки оделся, понятно. Верхом ехать так легче, задница от седла не парится. Но лапки-то зачем? Толстяк тем временем перекинул лямки-котомки через луку седла Каурова-Мерина, поставил ногу в стремя, с кряхтением сгормоздился на конскую спину. Сверху послышался быстро приближающийся отчаянный писк. Налек поднял голову, невольно подставил руки, куда и приземлилась куница. Зверек какое-то время шалело молчал и глядел, на на испуганными глазками. Потом взметнулся ему на плечо. Середин вскинул руки, но куница уже шмыгнула вниз, сунула нос ему за пазуху, тут же отдернула и по конской гриве забралась гнедой на голову, меж ушей. А лошадь всхрапнула. Олег попытался согнать зверька, Но был немедленно наказан сильным укусом в запястье. Вот зараза! Тихо пробормотал он, Горясь с искушением достать кинжал И отрубить хищнику голову. Нельзя. Как-никак присутствие куницы и Ратники считают доброй приметой. Но опять же, любимица княжича. Между тем сварт развернул коня и направился к воротам. Там улицу заполняли люди, образуя живой коридор. Откуда они только узнали, что отряд за сыном княжеским отправляется. Похоже, любили горожане своего правителя, коли с таким беспокойством к делам его относились. Но не успел отряд добраться до ворот, как поднялось волнение. Не раздвигая толпу грудью Тяжелого ширококосного битюга Им навстречу выехал высокий, крепкий плечистый воин Руки его были так могучи Что имели толщину бедра обычного человека Удерживающий повод кулак Походил на двухпудовую гирю Шея ничем не отличалась от бычьей Правда, в серых глазах Под густыми бровями скакали озорные искорки. Из-под шлема виднелись волнистые волосы, на грудь спускалась густая борода. Под доспешник всадника сам мог служить доспехом. Добротная буйволовая кожа в три слоя. На груди, животе и плечах пришиты металлические пластины. Такую защиту не очень-то легко пробить с первого раза. На окованном металлическими бляхами поясе висел кинжал такого размера, что его вполне можно было назвать небольшим мечом. Рядом покачивалась булава, подпираемая наборной рукоятью огромного меча. Ратник уверенно направил лошадь к отряду во главе со свартом, с застоинством поклонился и кратко попросил. — Обождите, маленько, други, и так на силу успел. Дозвольте с князем перемолвиться. Воин неторопливо проехал среди притивших людей в ворота детинца и, не сходя с коня, поклонился князю. — Здраво будь, князь Радомир! — пророкотал его голос над головами собравшихся. — Тебе привет, шлет, великий князь Киевский Владимир! За в Менецк он ездил и прослышал про беду твою. Князь Владимир уважает тебя, князь Радомир. За верность земле русской, за преданность ратников твоих. Нет от им равных, не только в Стольном Граде, но и во всей Руси великой. Верно ли люди сказывают, будто ведун Олег за твоим сыном едет? Верно кивнул Радомир и указал на Середина. Воин заинтересованно оглядел его и, видимо, что-то решив, для себя кивнул. «Великий князь Киевский Владимир отправил меня в помощь. Позвольте мне с вами отправиться». «Это великая честь для меня, боярин Радол. Я благодарен князю Киевскому за участие в горе моем». И с радостью приму помощь. Я наслышан о твоих ратных подвигах И силушке богатырской. Олег аж присвистнул про себя. Ай да, князь Владимир! Ведун слышал, что есть такой боярин о роду В стольном Киеве. С малолетства к ратному делу склонность да талант имел. Добрый воин вырос из смышленого мальца. Интересно, за что же князь Владимир так родомира уважает? Больно неразборчиво боярин на войнах говорил. Однако ты мысли, устал с дороги, продолжил князь. Ничуть, княже, отмахнулся богатырь. Наши дело родные, седло нам дом родной. В нем и отдохнул. Я и лошадь заводную за воротами оставил дабы зря по городу не гонять. Дозволь отказаться от гостеприимства твоего, княжи. Дружинники твои в седлах, так к чему назад возвертаться? Быть посему, — кивнул Радомир, и боярин повернул коня к отряду. — Переседлываться тебе не надо, — тихо поинтересовался Свард. — Ничто, — отмахнулся богатырь, — успеется. Тогда поехали. И отряд из восьми воинов, одной воительницы, одной куницы, при восьми заводных конях, наконец-то двинулся в путь. Уже выезжая в ворота, Олег почувствовал чей-то пристальный взгляд и, обернувшись, увидел в окне светлицы княгиню Веледу. Она смотрела на удаляющихся воинов и что-то тихо шептала им в спины. Сопровождаемые вездесущими мальчишками, путники покинули город и повернули на север, пустив коней широкой походной рысью. Примерно через два часа быстрой скачки воевода перевел скакунов на шаг, давая лошадям возможность отдохнуть. Торяска сменилась для всадников мерным покачиванием. Велеслав торопливо отпустил узел котомки, Запустил в нее руку и, достав горсть зеленых гороховых стручков, принялся с видимым удовольствием разделывать, перекидывая в рот сладкие шарики. Ведон нагнал его, поехал рядом. — куница на коне! — изумился Волхвы. — А кажется, я ее знаю. Это к счастью, к счастью. — Да помоги мне избавиться от этого зверя! — проворчал Орек иначе его скоро придушу. — Хе! — Велислав разломил очередной сручок крепкими белыми зубами, выгреб из него горошины. — Я думаю, что не придушишь. Береги куницу, ведун, она тебе еще пригодится. Велислав сделал быстрый жест рукой, прочертив в воздухе сложный знак, который напомнил Олегу иероглиф и вслед за движением его пальцев в воздухе перед Волховом вспыхнули огненные линии. Когда Волхов закончил движение, Середин придержал коня, разглядывая тающую в воздухе руну. Потом пнул пятками коня. — Честно говоря, Велислав, я не уловил последовательности. — Неуверенно сказал он, не отрывая заинтересованного взгляда, от огненного рисунка, висящего прямо в воздухе. Ничего, я покажу медленно. Только учти, знак нужно повторять очень точно. Перун страшно злится, когда его имя вычерчивается с ошибками. И слова запомни. На море-океане, на острове Буяне бьет в скалу волнопенная. Волна пенная да всесильная. Забурли, зашуми, силу выкажи. Ты меня не тронь, а врага забери в полон. Уж ты, гои, сивек, вечный дуб, кладезь мудрости. Явь, от, нави оберегающий. Уж даруй ты мне силу светлую, чтобы ворога не убоятися. Уж ты, Гой, еси, пламень яростный, Пламень яростный да спасительный. Насвети да землю, матушку, разгони нафь поганую. Уж лети ты, слово вещие, до да залез густой за горы каменные, Да туда, где Перун ведет сечу страшную. Ну, теперь ты попробуй, ведун. Олег несколько раз повторил слова. Велислав... Перейдя к поеданию стручков целиком, внимательно слушал, поправлял. С пятой попытки наговор был произнесен совершенно точно, и Волф медленно показал правильное начертание перуного имени. Ведун сразу воспроизвел его с нужной точностью, и толстяк, затянув узел мешка, разрешил. — Теперь одновременно попробуй. — Ну, вон в тот куст, попытайся метнуть. Бородач ткнул пальцем в куст бузины. На море, океане, на острове, буяне начал проговаривать заклинание Олег, одновременно рисуя руну. Рука стремительно наливалась жаром. К середине заклинания жжение стало нестерпимым, а к концу его Бедун думал только о том, как бы стряхнуть цепившуюся в пальцы боль, и стряхнул. Но огненный шар, сорвавшись с руки, промчался полста метров и взорвался, словно вакуумная бомба, испепелив куст и полмав ветки на окрестных деревьях. А лошади заржали, шарахнулись с дороги. Два скакуна понесли. Куница, сорвавшись с места, юркнула Олегу за пазуху и затаилась там. К счастью, опытные дружинники смогли быстро справиться с животными. Ни один из заводных коней не опрокинулся. Помчавшихся удалось сосадить. — Да вы чего, обезумели, чародей! — заорал, размахивая плетью воевода. — Другого места для баловства огненного не нашли. Вас что, одних от отправить? — Да ладно, Микола! — отмахнулся Велеслав развязывая котомку. «Случайно соскочила. Коли Перу надолго на помощь не звать, он скучает, не откликается. Вот и приходится пробовать иногда». «А ты же хороший целитель, Велислав. Укоризненно покачал головой старый воин. «Волх вы прочие, тебя за разум и мудрость хвалят. Но как же тебе...» что это с баловством таким уживается. — Да говорю же, Микула, не буду больше. Волху вскрыл ногтями стручок и пересыпал его содержимое в рот. — Случайно получилось. — Случайно. — Привал. — Пусть кони успокоятся. Середин спрыгнул на землю, снял с задней луки щит, ослабил гнедой, А затем и чалому подпруги. Вернулся к Волхву, успевшему занять единственный при дороге пенек, кинул щит рядом с ним, чтобы не садиться на сырую землю, опустился, поджав по турецки ноги, и тихо поинтересовался. Ты помочь мне можешь, Велеслав? Добери, да сколько хочешь, с готовностью распустил Волху горловину котомки и повернул ее к ведуну. Да нет, я про другое еще больше понизил голос середин. Ты молвил в лесу, что кто-то разговоры колдовским способом из города ведет. А можешь ли ты узнать не в нашем ли отряде этот болтливый чародей? С нами он едет, а ли в городе остался? Отчего чего не узнать? Коли он перемолвится, с кем попытается?» — почесал бороду толстяк. «Дурное дело нехитрое. Да, Токма, что это даст? Во многом знание, многие печали. Но можно попытаться раскусить предателя», — тихо сказал Олег. «Я так и мыслю. Шум и тарарам при похищении были потому, что иначе до мальчика добраться не получалось». То есть сообщник не был доверенным человеком и тайно по тихому ребенка украсть не мог. И сделал это только сейчас, потому что в Сборске появился недавно. Ты, Сварт, воевода, Кира, вы все доверенные люди, а потому лазутчиками вряд ли окажетесь. Из новеньких и не самых приближенных у нас только Никита и Руслан. — Значит, если предатель среди нас, то это один из них. — Кира, — пожав плечами, — добавил Велислав. — Что Кира? — Она всего лишь телохранительница. Привезли ее в град наш всего полгода назад. Стало быть, уже не два, а три лазутчика возможных. Да и как ты честных от бесчестных отличишь? Клятву дать заставишь, а ли всех троих порубишь ночью? — Ты меня, главное, предупреди, — вздохнул Олег. — Да я чего-нибудь да придумаю. Отряд тронулся в путь примерно через полчаса. Люди чуть подкрепились пирогами, запили их сладким сытом, перекинули седла на заводных лошадей, раз уж все равно пришлось стоять, и двинулись дальше. Юрьевский тракт оказался довольно-таки оживленной дорогой. В то и дело встречались телеги, груженные сеном, молодой капустой, огурцами, а то и заботливо прикрытыми рогожими тюками с тканями. Один раз Путников даже обогнал гонец, несущийся во весь опор при двух оселанных заводных конях в поводу. Олег скакал последним испытующий, углядываясь в спины своих спутников. Итак, еще и Кира. Она единственно вступила в схватку с колдуном. Получила тяжелый ожог. Значит, своя? Но почему она оказалась единственной, кто был в нужном месте в нужное время? Знала заранее? Может быть, этим ожогом колдун обеспечивал ей алиби? Впрочем, алиби есть алиби, и девицу можно отодвинуть во второй ряд подозреваемых. К сварту, чем-то раздражающим, освещенный в князь Владимирском соборе крест. А на первом месте остаются юные новобранцы. В середин приотпустил поводья, переводя Чалова на более широкий шаг, И вскоре поравнялся с Никитой. — Привет, дружинник. Чего загрустил? — Дома давно не был. И весточки не едины. Никто оттуда ни разу не привез. — Да, — усмехнулся Олег. — Знал бы парень, какое положение у ведуна. — Какие весточки? Про дом родной ничего невозможно узнать в принципе и даже краем глаза взглянуть. Семья-то большая. Мать одна, когда со Смоленскими свара была, деревню нашу разорили. Отца и сестер в полон увели, больше и не слышал я про них. Я как подрос, в дружину княжескую записался. Может, и укнется Смоленским их разбой. Кто знает? Ладно, не печалься, Никита, похлопал Ведон его по плечу. — Милостью, ворога повидаешь еще свою матушку. — Я знаю, — кивнул дружинник, — к вечеру мы в выселках будем. Там мать и живет, воевода, сказывал, переночевать у нее дозволит. И вас уложим, на всех места хватит. — Это хорошо, — кивнул Олег. — Мне как раз хотелось посмотреть на твою родную деревеньку. — Он снова чуть отстал, обдумывая короткий разговор. Если Никита местный, его знают. Если он из тихой деревеньки, в которой никто не слышал о магии, сразу и подозрений меньше. Но проверить не мешает, как соседи, как прочие родственники. Проверить, в общем, легенду подозреваемого. На груди ощутилось шевеление, Над замком косухи появился влажный темный нос. Олег посмотрел на пригревшуюся на груди куницу и усмехнулся. — Выспалась. — И чего ты ко мне привязалась? — тихо шепнул он. Куница, словно услышав его, слова открыл один глаз и зевнула во всю пасть. — Ох, какие мы грозные! — Что ты там бормочешь, ведун? Едущий рядом Руслан... Насмешливо покосился на зверька. Забавная у тебя спутница, и как тебе удалось приручить её? Никак, сама так решила, можно сказать, это она меня приручила. Вдруг куница навострила ушки, середин тоже прислушался и вдруг понял, что Кира, которая держалась немного в стороне от остальных, оказывается, поёт. Ветер подхватывал её голос, низкий, с лёгкой хрипотцой, и уносил вдоль тракта. Кап-кап, капли в струйки собираются. Кап-кап, капли чёрной земли касаются. Струйки, капельки, море багряное. Расскажи мне, почему кровь красная? Струи как струйки ручеёк алый. Ручеёк да ручеёк, поток кровавый. Расскажи мне, Поле, до какой поры будут приноситься кровавые дары. Воины прекратили разговоры, подтянулись к Телунье поближе. Заметив, что ее слушают, Кира смущенно замолчала. — Нет, нет, Кира, пой дальше, — попросил Сварт. Ты словно врачуешь голосом своим. Пой! Кира мягко улыбнулась и кивнула. — Эту песню пел мой учитель. Он всегда сожалел, что вынужден проливать кровь. — А кто твой учитель? — А я лучше спою для вас. Кира неловко передернула плечами и запела. «Кап, — Кап-кап, капли в струйке собираются, кап-кап, капли черной земли касаются. Струйки и капельки море багряное. Расскажи мне, почему кровь красная? Струй как струйке, ручеек алый, Ручеек да ручеек, поток кровавый. Расскажи мне, поле, до какой поры Будут приноситься кровавые дары. Головушки буйные, души покаянные, Зачем вам смерть, люди окаянные? Зачем вам стоны матерей и вдов? Зачем вам боль выживших волхвов? Кап-кап, капли в струйке собираются, Красной водой земля наполняется, Она пьется матушка алой кровью, Не услышит стоны, напитается болью, И вздохнет родимая и стряхнет красавица То, чем человечий род издревле славится. Ненависть, поганую вражду лютую, станет чище на земле и спокойнее люду, и хоть и по-разному всем называемся, кровь у всех ведь красной рекой разливается, и сольемся в танце мы все душою светлые, пред богами равные, пред землею честные. Голос ее смолк, только слышен был стук копыт до да позвякивания сбаруи. Так и молчали всю дорогу, словно боясь словами разбить волшебную атмосферу песни. Ветер развивал волосы всадников, гладил и рошил гривы коней. Лучи закатного солнца заливали горизонт розовой краской и ласкали теплыми ладошками щеки. Всюду, насколько хватало глаз, расстилалось поле. Высокие травы волнами колыхались от дыхания стри бога. Ноздри щекотал их терпкий горьковатый запах. Русь — страна бескрайних степей и лесов. Мир, где удивительным образом уживается благородство и предательство. Отвага и трусость. Олег любил свой новый мир. Любил, несмотря на то, что встречал, Слишком много нечисти и крови. Может, поэтому и любил. Ведь на их фоне искренние порывы людей подобны чистой родниковой воде, что даст прохладу в знойный день и утолит жажду усталому путнику. Потому что в этом мире он был нужен. Иногда просто незаменим. Солнце почти скрылось за горизонтом, когда показались изгороди в три Трижерди, первые избы деревеньки. Лошади ускорили шаг, почувствовал запах дыма и жилья. Признак близкого отдыха, чистой воды, полных яслей. Наниминовали ворота в окружающем деревню заборе и во главе с Никитой направили коней мимо дворов, из которых высовывались любопытные жители. Вскоре отряд остановился, перед небольшой покосившейся избой. С первого взгляда было понятно, что здесь никто не живет, и, похоже, уже давно. Никита спешился и застыл около коня, не спуская глаз с заброшенного дома. К ним, помаленьку, стали подтягиваться мужички. — Никак как ты, Никитка! и пожилой мужик подошел к дружиннику, И похлопал его по спине. — Почти два месяца уже, как твоя матушка померла. Мы по ней тризну отслужили, все как положено. — Спасибо, Фома, — хрипло выговорил Никита. — Пойду, посмотрю, нельзя ли там переночевать. — Да чего ж там-то? Ни сена, ни овса, ни дров нема. Пусть твои други по дворам переночуют, а сам хошь ко мне иди. Чай не чужой? Олега и Велеслава позвал сам Фома. Другие тоже разошлись по избам. Олег слышал, как ахали и перешептывались женщины, разглядывая одежду Киры. Но больше всего народ дивился на такое чудо, как ручная куница. Любопытный зверек не мог пропустить интересное развлечение и выбрался из своей мягкой лежанки. Самым удобным местом для наблюдения ей показалась голова Олега, и куница не преминула воспользоваться возможностью побыть на высоте. Так и поехал ведун, с кищным зверьком на голове, отчаянно отплевываясь от меха, когда куница, стараясь сохранить равновесие, хлестала хвостом и почему-то неизменно попадала Олегу в рот. Скинуть ее ведун не решался дабы не портить уже произведенное хорошее впечатление. Разведя друзей по домам, молодой дружинник переоделся в чистую одежду, взял в руку небольшой сверток и, покинув деревню, направился к темному дельнику, высокому дубу, возвышавшемуся перед ним на опушке. Там Никита развернул трепицу, выложил на траву краюху хлеба, Высыпал горкой курагу и миндаль, поместил рядом кинжал в ножнах. Собранный хворост ратник опустил в каменный очаг и разжег костер. Слабые всполохи пламени вначале с трудом набирали силу, Пригибаясь под резкими порывами ветра. Но Никита медленно подбрасывал сухие ветки И вскоре возле леса запылал высокий жаркий огонь. Воин преклонил колени на мягкой траве у костра, удобно уложив рядом ножны с мечом. — Прости, матушка, — тихо шептал воин, — прости, что в твой последний час одна осталась. Прости, что не вспоминал весточек и весточек, не посылал. Слеза тяжелой капли скатилась по щеке, и Никита раздраженно смахнул ее тыльной стороной руки. — Негоже мужчине слезы ронять. Только кто его сейчас осудит? — Прости, матушка. Никита смотрел на яркие языки костра, но видел лицо матери, словно минуту назад ушел от нее. И не заметил воин, как рядом с ним возникли три призрачные женские фигурки. На Они бесшумно стали кружиться вокруг него, и ронять горькие слезы. И лишь когда на плечо легла рука одной из них, Никита вздрогнул и резко обернулся. Женщина улыбнулась ему и произнесла, — Не печалься, воин, твоя матушка не одна была в свой последний час. — Ты ли это, ледяная божиня? От холода исходившего от женщины Никита содрогнулся. Мара прикоснулась пальцами к его щеке. Твоей матери одиноко одной, Но близится час вашей встречи. Скоро ты обручишься со мной пред небесами. Шумным будет свадебный пир, Булатный меч будет петь в твоих руках, Собирая кровавую жатву. Горячим выдастся день, И я утолю твою жажду из чаши моей. Никита долго смотрел вслед исчезнувшей в сумерках прекрасной женщине, а на губах его застыла печальная улыбка. Первая жатва В широкое стрельчатое окно проникали лучи полуденного солнца и полноводной рекой заливали просторную комнату, наполняя ее теплым розовым светом. Мягкий, с толстым ворсом ковер застилал пол, на котором в милом беспорядке тут и там лежали пухлые подушечки самого разного цвета и размера. На окнах висели тончайшие занавеси, которые вколыхались, отдыхая не ветерка. Но самым примечательным предметом из всей обстановки была кровать. Огромная, невероятно мягкая. Застеленная белоснежным покрывалом, она занимала едва ли не половину всего пространства комнаты. На этой кровати и возлежала стройная, юная, рыжеволосая девушка. Открыв глаза и подставив лицо свету, она потянулась и радостно рассмеялась. Потом перекатилась сбоку на бок и, наконец, опустила ноги на ковер. Не вставая, она потянулась за сандаловым гребнем и принялась расчесывать густые волосы, любовно касаясь волнистых прядей. Такую работу девушка не доверила бы никому. Слишком уж дорожила она своей красотой. Стукнула дверь, и в комнату, низко кланяясь, вошла полуобнаженная девушка с золотым ошейником раба. Хозяйка любила дорогие красивые вещицы и не могла отказать в удовольствии, окружить себя милыми безделушками, будь то смазливая невольница или ошейник из золота на ней. На подносе, который держала рабыня, стояла чаша, наполненная персиками и кувшин с лучшим вином, какое только можно было найти в запретном мире. Доброе утро, повелительница! Низко поклонилась невольница и поставила поднос на маленький столик среди подушек. Вслед за девушкой в покой вошел молодой раб и замер перед повелительницей, гордо вскинул голову, отчего девушка поморщилась, как от зубной боли. Вот еще проблема с непокорными рабами. Надоело. И так немалого труда стоит привести их в запретный мир, так они еще и своевольничают. Ну да ладно. С этим-то точно проблем больше не будет. Хозяйка окинула его внимательным взглядом, оценив и стать, и приятное лицо. Жаль, такой раб пропадает. Она притворно вздохнула и снова рассмеялась, отчего оба невольника вздрогнули. Девушка погладила ладонью древка тысячелетнего посоха, покоящегося на постели рядом с ней и, вытянув ножку, поддала снизу по краю подноса. — Сколько можно говорить тебе, несносная курица? По утрам я ем только красные персики, а не желтые. Убирайся. — Простите, госпожа, — дрогнувшим голосом ответила невольница, и, пятясь, покинула комнату. Когда за ней закрылась дверь, варна перевела взгляд на раба и растянула губы в злой усмешке. — Значит, ты не хочешь пожелать своей госпоже доброго утра, ничтожество? Голос ее разлился по комнате угрожающим шипением, словно ядовитый туман, отчего невольник вздрогнул и побледнел. — Я не стану желать тебе добра, Варна. Голос его прозвучал неуверенно. Он уже жалел, что затеял это, но дороги назад не было. Ты, гнусная тварь, подлая колдунья, как тебя только земля носит. Сдохнуть тебе желай в этот день, а не доброго утра. — Желай, не желай, — покачала головой повелительница, — а я все едино, бессмертна. Бунтуй, не бунтуй, но ты мне все равно послужишь. Варна легко встала с кровати, прошуршав длинным шелковым халатом, и неторопливо приблизилась к невольнику, который сжал в дрожащей руке болтающуюся на шее безделушку. — Ничтожный червь! — презрительно обронила она. — Ты надеешься победить этой бездельицы меня? — Мои боги помогут мне! — Раб уже находился на грани истерики. Он заглянул в глаза варны, приобретший оттенок грозовой тучи, с узкими змеиными зрачками и невольно всхлипнул. «На мне плевать на всех богов, раб. Здесь, в запретном мире, только я, и богиня, и повелительница». Рядом с варной возникло легкое, едва видимое облачко. От него к груди раба метнулась тонкое щупальца, заставив того вскрикнуть от боли. Невольник опустил непонимающий взгляд и увидел наливающийся алым цветом щупальца. От ужаса он так сильно сжал амулет в кулаке, что раздался треск и сквозь пальцы посыпался белый порошок. — Что? — немеющие губы отказывались служить. Ему оставалось только наблюдать, как призрачное в начале облако все больше приобретает объем, становится реальным. Тонкая алая струйка вливалась в странный овальный предмет, в который превращалось облако. Наневольник становился все бледнее, дыхание с хрипом вырывалось из груди, сил, почти не оставалось. Наконец он рухнул к ногам хозяйки. Царапая пол судорожно скрюченными пальцами. Когда струйка истощилась, на полу осталась лежать сухая мумия. На передварной воздухе возникла массивная рама, украшенная витиеватым узором. И тогда поверительница встала перед ней, то в серебристой поверхности, заключенной в раму, увидела свое отражение. Девушка изогнулась, Пытаясь заглянуть себе за спину, поправила полу халата и весело рассмеялась. Ах, сущее разорение, улыбнулась Варна своему отражению. Жаль, что раба хватает только на одно заклинание. И тут же забыла о такой мелочи одеваться. В комнату торопливо вошла та же невольница, что приводила раба. Она испуганно глянула на мумию и поспешила с поклоном подать госпоже одеяние. Повелительница облачилась в светло-зеленое легкое платье, которое мягко струилось вдоль тела, так что создавалось впечатление движущейся воды. Я глядела себя, поправила, выбившиеся из прически локон, провела кисточкой по полным губам придав им еще более яркий цвет, и, налюбовавшись своим отражением, небрежным движением руки разбила зеркало. Мелкие осколки в миг превратились в тяжелые капли и кровавым потоком обрушились на пол. Варна проводила их равнодушным взглядом и отвернулась. Ее мало взволновали и судьба бывшего раба, и испачканные ковры. Невольники очистят и отмоют все, иначе их постигнет та же участь. В это время в окно прошмыгнула изумрудно-зеленая ящерка. Она тащила в зубах берестяную трубочку, которая была явно великовата для такого маленького существа. Ящерка взобралась по портьерам, прикрывавшим кровать, плюхнулась рядом с повелительницей и облегченно перевела дух. Варна, это записка корнею, послание от его слуги, шепнула ящерка, забираясь на плечо и привычно прячась в волосы хозяйки. Едва донесла. Повелительница отпустила невольницу взмахом руки, развернула трубочку и пробежала глазами послание. Значит, смертные направили против колдуна ратный отряд. Наверное, уже выехали. «Как полагаешь, моя маленькая, не нужно ли нам вмешаться? Может, помочь этим червям нашей силы и избавиться, наконец, от докучливого надсмотрщика?» Ящерка ткнулась шершавым носом в шею колдуньи и ответила. «Ты говорила, что корни проявляют интерес к юному княжичу. Даже приставил к нему лазутчика. С чего бы такой интерес?» простому человеческому детенышу. Варна рывком поднялась с постели, на которую едва успела сесть и звонко расхохоталась. — Ты права, Лир. Неужели он нашел нового хранителя ключа? Так вот, зачем ему понадобился этот ребенок. Где же интересный теперь наш гнусный предатель, которого он посылал к княжичу? Предатель в том отряде, что отправился против колдуна. Значит, если я помогу смертным, он тут же донесет Корнею. Хм, хотя какая разница? Если бы черный колдун мог хоть что-то против меня сотворить, он бы уже давно это сделал. Пожалуй, действительно, надо им помочь. Пусть корни знают и бесится от бессилия. Коль смертный управец, я даже явлюсь полюбоваться на его смерть. Варна Слада страстно рассмеялась. «Предатель ведет не просто так», — хлестнула ящерка хвостом. «Колдун приставил его охранять какого-то смертного. Похоже, Корней тоже хочет, чтобы отряд дошел до наших гор». Варна промолчала, глядя сквозь окно, Наколышущиеся под легким ветерком серебристые листья. Мысли ее витали далеко от красот березовой рощи, которую она очень любила. Мерзкий предатель, демон-оборотень, посмевший проникнуть в храм ключа, не попытавшийся похитить самый могучий амулет запретного мира, ключ времен. Правда, его вовремя заметили. И предателю пришлось спасаться бегством, хотя, скорее наоборот, ему удалось спастись бегством. Ведь предатель должен был умереть, пойти в жертву темному отцу. Но хуже всего то, что он посмел ее предать. Все обитатели запретного мира обязаны любить, боготворить ее, поклоняться своей повелительнице, а он предал. И хоть не имела ныне варна власти над предателем, она продолжала следить за ним, выжидая момент для сокрушительной мести. Предатель не просто отказал в любви в армии, но он еще и перешел на службу к Корнею, а потому ее тайная слежка нередко помогала ей в борьбе с колдуном, столь долго и упорно осаждавшим границы запретного мира. Еще один простой смертный? Странно. Хранитель ключа рождается раз в сто лет, и только один. Больше никто из смертных, рожденных под этим небом, не может преодолеть наших границ. Он даже пути к границам найти не сможет. Разве только его пронесет с собой демон. Не то лишь... В полумертвом состоянии. Да, дороги у нас невольники, дороги. Задумчиво перескочила Варна с одной мысли на другую. Может, нам стоит на него посмотреть? Может, и я замечу что-то необычное в этом смертном? Варна взмахнула рукой над посохом, отчего тот наполнился мелодичным звоном и сказала. — Решено. Мы с тобой пойдем в мир людей и посмотрим на несчастного, который зачем-то потребовался колдуну. Посмотрим, а затем убьем. А раз он нужен Корнею, то должен умереть. Олег вздрогнул и проснулся. Он полежал какое-то время, пытаясь понять, что же его разбудило. В сенях что-то бухнуло, донеслось да недовольное бормотание. Хозяева уложили его спать на палатях, постелив, естественно, набитый свежим сеном тюфяк. Поэтому сейчас ведун мог тихо выйти, не потревожив спящих на кровати у печи людей, что ведун и сделал, на всякий случай прихватив подаренный князем Радомиром кинжал. Но уже через пару шагов Олег почувствовал, что крестик на руке слегка нагрелся, Совсем чуть-чуть, но и это настораживало. Тихо скрипнула дверь, и Олег осторожно выглянул в сени. В нос ударил сложный аромат, состоящий из запахов, топчущихся внизу в загончике коз, кислого молока, свежескошенной травы, которую вечером Олег видел около входной двери. Прямо в стену, Между бревнами была вогнана горящая лучина. Маленький робкий огонек с трудом разгонял ночной мрак, но давал достаточно света небольшому странному существу, разместившемуся возле двери. Ведун, открыв рот, разглядывал его, а существо, между тем, увлеченно оттирало огромную сковородку от копоти и что-то бурчало себе под нос. Первое, что подумал Олег, увидев его, что в дом забрался медвежонок. Но приглядевшись, почти сразу понял, что ошибся. Забавный пушистый колобок сидел на мягкой подстилке, вытянув перед собой лапки, которые не были покрыты шерстью, и вдохновенно работал. Причем работал он почему-то, усевшись на серединскую косуху. Но вдруг. Существо замерло и медленно подняло огромные, круглые, как валются, глаза на ведуна. Испуганно пискнув, оно выронило камешек, которым оттирало сковороду, и заскакало по сеням. Олег поджал ногу, пропуская, пронесшееся мимо созданию, и растерянно наблюдая за его паническим метанием. «Да подожди, подожди, не бойся!» Существо, наконец, замерло, осторожно высунуло нос из-за загона с козами и вперело, хмурый взгляд круглых глаз в ведуна. При этом оно пыталось брезгливо тереть лапку, которая в панике вступила в козьи котышки. — Чего не спишь? — Проскрипело существо. — Не положено нам людям показываться. — Да ты кто такой? — Неизведанных ими вестей мне так непонятно. Глаза Домового светились в сумраке, как у кошки. Извини, уважаемый хозяин, не признал сразу. Ладно уж, проворчал он, поднимая камешек и возвращаясь к прерванному появлению Олега занятию. Спать иди. А куртка моя тебе? Зачем? А это твоя? Естественно, моя, возмутился Середин. Ты что, не знаешь, у кого взял? Ну, раз твоя, стало быть, везет тебе человече. И домой опять взялся за сковородку. Налег потоптался, однако отнимать у хозяина дома косуху не решился и повернул назад в дом, решив подождать до утра. На палатях чуть дальше от него, свернувшись на тюфяке, Галатиком сладко посапывала Купава, внучка старого мастера-лученика. лучника. — понял ведун. «Домовые, оставшиеся в изборске девочки, снится все наверное». Он забрался наверх, вытянулся на своей постели и с головой укрылся медвежьей шкурой.